Глава восьмая. Зоя не позвонила Джезу накануне, так что она первым делом набрала его номер утром. Просто удивительно, как легко справляться со многими делами, если хорошо выспишься. На пользу пошло и то, что в Лондоне, куда Джез уже вернулся, погода по-прежнему стояла солнечная. Каждый день было не меньше двух градусов, так что Джезу трудно было представить, насколько плохо могли обстоять дела в Шотландии. Его не слишком порадовало то, что ему придется вернуться в Шотландию, но он забодрился, поняв, что Зоя теперь и сама видела, и следует быть в Лондоне. Зоя вздыхала. Она не видела никакой возможности оставаться в доме, где может происходить подобное. Это определенно было причиной расторжения договора. Хотя Джезу она ничего такого сообщать не стала. Закончив разговор, она заметила большую тень в дверях маленькой комнаты. Это был Рэмзи. И Зоя соображала, как бы поделикатнее сказать ему, что вследствие попытки убийства ее сына, не мог бы он заплатить ей за весь месяц. Но еще она вспомнила, что Нина до сих пор в больнице, и следует повидать ее, чтобы объясниться. Зои неприятно было оставлять фургон без присмотра, но у нее не оставалось выбора. Кар еще не вернулся со смотра, а рядом с Рэмзи стояла медсестра. «Она может присмотреть за ним», — сказал он. «Вы...» «Вы не могли бы пойти со мной?» Зои посмотрел на него снизу вверх. Лицо Рэмзи было осунувшимся и измученным. Они вышли из детского отделения. Снаружи стоял изумительно спокойный, тихий день. «Черт-то Шотландия!» — подумала Зои, «Ей бы не менять настроение изо дня в день!» Рэмзи пока молчал, просто шел чуть прихрамывая. Зои посматривала на него. Она ждала извинений, которые готова была принять, но при этом сказала бы ему, что она просто не может больше здесь оставаться. И если для него это что-то значит, он обязан, просто обязан, оказать Мэри необходимую психологическую помощь. Зоя пыталась, не получилось. А ведь все могло кончиться совсем иначе. По разным отрывистым словам и фактам, которые с трудом складывались воедино, получалось, что Мэри хотела якобы поиграть с Хари в прятки, намереваясь потерять его в лесу. Злобно, но не опасно. Однако Харя вместо того уцепился за лодку, и Мэри изо всех сил старалась спасти его. Но малыш не вышел бы из дома на рассвете, если бы не Мэри. Судя по покрасневшему и виноватому лицу Рэмзи, он, похоже, именно это и предполагал. Но вот они, наконец, обошли по усыпанной листьями дорожке основное здание из розового кирпича. А сзади, там, куда не стало бы заглядывать большинство людей, стоял другой дом, невысокий, со своей отдельной парковкой. Перед ним располагался на редкость красивый садик, созданный, как прочитал он табличке Зои, местной общиной. Здесь были гравийные дорожки и извилистые живые изгороди, и везде стояли скамейки. В местах, которые лучше всего освещало солнце, когда оно вообще появлялось. Тут и там люди в инвалидных колясках разговаривали со своими родными. Рэмзи все такой же молчаливый подвел Зою к одной из свободных скамеек и попросил посидеть. а сам пошел к главному входу и позвонил в колокольчик. Это, как поняла Зои, был звонок в охрану. Перед Ремзи открылась дверь, и Зоя сквозь ее стекла видела, как он разговаривает с кем-то из служащих. Его здесь явно хорошо знали. Через какое-то время появилась другая фигура. Главная дверь снова распахнулась. Зои в глаза бил солнечный свет, и она с трудом различала эту фигуру. Она казалась невероятно старой, согнутой, жидкими волосами. Но когда Рэмзи подвел ее ближе, Зоя потрясенно осознала, что это женщина, не намного старше ее самой. У женщины не доставало зубов, она выглядела изможденной и была очень худа. Зоя долго всматривалась в нее. Потом посмотрела на Рэмзи, ожидая подтверждения того, что уже подумала. Он просто кивнул в ответ. Зоя встала и шагнула вперед. «Привет», — произнесла она. Женщина не ответила. По ее взгляде, ничто не заставляло предположить, что она видит Зои или хотя бы смотрит на нее. Руки женщины дрожали. «Сядь, милая», — сказал Рэмзи. Женщина никак не отреагировала, и он мягко взял ее за плечо и нажал, заставляя опуститься на скамью. Она села и уставилась в пространство перед собой, не глядя ни на Рэмзи, ни на Зои, и постоянно потирая руки. «Это Элспид». Объяснил Рэмзи. Мать моих детей.